Глава седьмая. Домашние застолья у Неверовых не отличались разнообразием и оригинальностью программы. Еда, шарады, песни и танцы. Обычно Богдане удавалось улизнуть к себе после пары-тройки песен, петь хором она не любила. Благо, бежать далеко было не нужно. В свое время родители купили три квартиры на площадке, двушку и две однушки, намереваясь соединить их в большую квартиру. Согласование в администрации затянулось, потом резко подорожало, а потом дочки Маргариты и Богдана выросли. Надобность в большой квартире отпала, и все радовались, что волокита и дороговизна помешали грандиозным планам. Зато у Богдана и Ритки имелась отдельная жилплощадь. Ритка собиралась свою квартиру расширить, ей нравилось жить самостоятельно, но при этом под боком у родителей. Удобно и на поздний ужин заклинуть, и свою личную жизнь скрыть, но подходящих вариантов пока не возникло, только если сломать стену в квартиру Богданы. Сестру Богдана любила и понимала, только жить снова с родителями не собиралась. «Что это?» Ритка первая заметила листок, прикрепленный на дверь квартиры Богданы. «Поклонники пишут, потеряли тебя?» «Или соседей затопило?» «Не знаю». Богдана сорвала листок и развернула. «Тут телефон чей-то, без имени». О, сестренка выросла!» Ритка, естественно, сунула нос в записку. «Давай я позвоню». «Почему ты? Не на твою же дверь прикрепили?» «Вдруг это мошенники, а ты доверчивая?» «Я, может, и доверчивая, но не дура». Фыркнула Богдана. «Надо пробить телефон, поискать в интернете». «Правильно. Сначала поищи, а потом я позвоню». Не унималась Ритка. «Дай-ка гляну. Знакомый номер». Вася гордился своей памятью на цифры. Подключился на правах родственника к проблеме. «Давайте я позвоню. Кажется, кто-то из клиентов. Начну набирать и высветиться». «Ты что, давала свой адрес кому-то?» «Никому не давала. С какой стати?» Богдана покрутила пальцем у виска. «Если вы загорели как негры, то не ведите себя как негры. Белый человек без вас разберется, что к чему». «Что за шум, а драки нету?» Дверь родительской квартиры распахнулась. Старший Неверов поправил очки на носу, потом сощурился делая вид, что не узнает дочерей. «Самогонка стынет, а вы тут дебаты устраиваете!» Все дружно захохотали, потому что глава семейства был редким трезвенником и самогона в доме отродясь не водилась. Богдана пошла в отца, алкоголь не воспринимала как веселящее действо, а Ритка, как мама, предпочитала вино и ликеры. За радостью встречи и обнимашками записка, оставленная на двери Богданы, забылась. Будущие молодожены наперебой рассказывали, как плавали, на ныряли и разглядывали разноцветных рыбок. Доставали подарки, сувениры, магнитики и футболки. Застолье затянулось, и Богдана к старику не поехала, хотя собиралась. Некрасиво ведь просто исчезнуть». Помочь бы надо старику постельное белье перестирать. Да и портреты Клима остались. Их было жаль. Про записку на двери Богдана вспомнила уже ночью в постели. За болтовнёй забыли позвонить. Куда записка делась? Ритка ее прибрала или Вася? А вдруг это Клим Богдану нашел? Вдруг они взаимно друг друга искали? Богдана подскочила, добежала до двери и остановилась. С ума она сошла верить в такое. До этой новогодней ночи Богдана про отношения не думала и, по большому счету плохо представляла, что это означает быть в отношениях. Всегда и везде вместе ходить? Вместе ложиться спать и вместе вставать? Вряд ли это реализуемо. Богдана — диванный человек. А Клим? Какой он? А если тусовщик... Они ведь с Савиком ехали праздновать Новый год. Если тусовщик, то длительных отношений не получится. Савик точно тусовщик и совершенно неинтересно с ним общаться. Своему чутью Богдана доверяла. Савик скучный и самовлюбленный. Но Клим ведь с ним дружил, они даже чем-то похожи. Богдана не спала до утра, размышляя, стоит ли ей искать Клима. «Слишком много против, а за только вкусный поцелуй». После бессонной ночи настроение было к и, побродив сонной мухой по квартире, Богдана завалилась спать. Думать, конечно, полезно, только лучшие решения приходят во сне. Это Богдана много раз проверяла, поэтому и днем спала, чтобы ловить крутые идеи. Поймать идею не получилось, в процесс вмешалась Ритка. Сестра так неутомимо стучала в дверь, словно небо вот-вот упадет на землю. Пришлось открыть непрошенным гостям. Ритка стучала не одна, а на перегонки с Васей. Хотя Богдана сомневалась, поощрят ли вредительское поведение родственников. «Данька, это знаешь, кто был?» «Где был? В сериале?» «В каком сериале?» — опешила Ритка. «Откуда мне знать, в каком?» «Я сериалы не смотрю». Богдана покривила душой. Сериалы она очень даже смотрела. Но Ритку требовалось привести в чувство, чтобы в следующий раз не нахальничала. «Вася!» — призвала Ритка на помощь жениха без пяти минут мужа. «Скажи ей! Я ваш бизнес больше сторожить не собираюсь!» — твердо сказала Богдана. «Не надо сторожить. Бизнес ведь не убежит!» «Да неужели?» «Точно! У него ног нету!» Не смешно пошутил Вася. «Он смирный у нас!» «А зачем вы меня тогда им пытали? Заставили охранять? Этот бизнес ваш все соки из меня выпил!» «Данечка, мы хотели как лучше, чтобы ты нашла себе парня! И ты ведь смогла!» Ритка вытерла несуществующий пот со лба. «Дала же вселенная сестру! Миллион убытков! Хватит мозг мне туманить!» «Мозг? По-моему, он зажарился у тебя в медовом месяце до угольков, и затуманиванию не подлежит!» «Говори быстро, зачем притащились, и выметайтесь! Тоже мне нашли благодетеля! Сама еще замуж не поспела, а уже меня пихаешь!» «Даня, ну перестань!» «Не перестану! Я спать хочу!» «Как раз к вашей свадьбе высплюсь!» «Вот всегда она так, с детства!» Пожаловалась Ритка Васе. «Если не выспится, туши свет!» «Маргарита, уходим! Пусть звонит сама!» Вася со стуком положил мятую записку на тумбочку в прихожей. «За мной!» «Вась, последняя попытка!»